Гере немедля ответствовал туч воздыматель Краниун. Шествуй, восставь на арея богиню победы Паладу, Больше обыкла она повергать его в тяжкие скорби. Рек, и ему покорилась лилейно-раменная Гера. Коней хлестнула бичом, полетели покорные кони между землею паря и и звездами и усеянным небом. Сколько пространства воздушного муж обымает очами, сидя на холме подзорным и смотря на мрачное море, столько придают разом богов гордовыми икони. К трое принесшимся им и к рекам совокупно текущим, где Симаис и Скамандр быстрокатные воды сливают, Там коней удержала лилейно гера и, отрешив от ерма, окружила облаком темным. Им Симоис разостлал амброзию сладкую в паству. Сами богини спешат голубицам, подобной робким, поступью легкой, горя поборать за Данаев любезных. И лишь достигли туда, где и многих мужей и храбрейших В круг Диамеда-вождя, укротителя мощного коней, сонмы густые стояли, как львы-пожиратели крови, или как вепри, которых мощь нелегко одолима. Там, предоргивцами став, возопила великая Гера в образе Стентера, мощного медноголосого мужа, так вопиющего, как пятьдесят совокупно другие. Стыд торгивяне, презренные, Дивные только по виду, прежде как в грозные битвы вступал Ахилес Благородный, трое сыны никогда из Дардановых врат не дерзали выступить, все трепетали его сокрушительной пики. ж далеко от стен пред судами трояне воюют. Так говоря, возбудило и силу, и мужество в каждом. Тою порой где Диамеду подходит палада Афина. Видит царя у своей колесницы. Близко не он, стоя, рану свою прохлаждал, нанесенную пандером медью. Храброго пот изнурял под ремнем широким, держащим выпуклый щит. Изнурялся он им, рука цепенела. Но, подымая ремень, отирал он кровавую рану. Зевсова дочь, преклоняясь на конский ярем, возгласила: Нет, Тидей произвел себе неподобного сына. Ростом Тидей был мал, но по духу воитель великий. Некогда я запрещала ему подвязаться герою, бурной душой увлекаясь, когда он один от в Фивы пришел послом к многочисленным кадма потомкам. Я повелела ему пировать спокойно в чертогах. Но Тидей, как всегда, обладаемый мужеством бурным, юных кадмеев к борьбам вызывал и легко сопротивных всех победил. Таково я сама поборала Тидею. Так я тебе предстаю, благосклонно всегда охраняю и ободряю тебя с фригиянами весело биться. Но или усталость от подвигов бурных тебя поразила, Или связала робость бездушная, После сего ты сын ли героя Тидея Великого в брани Хенида?» Ей, отвечая, немедленно рёг Диамет благородный. «О, познаю я тебя, светлоокая дочь громовержца, Искренне всё пред тобой из реку Ничего не сокрою. Нет, не усталость меня и не робость бездушная держит, но заветы я помню, какие ты мне завещала. Ты повелела не ратовать мне ни с одним из блаженных жителей неба. Но если краниона дочь Афродита явится в брани, разить Афродиту острую медью. Вот для чего отступаю и сам я, и прочим аргивцам всем повелел, уклоняясь здесь воедино собраться. Вижу арея, гремящую битву он управляет.